Мне вводили в РТ. Не слыхали? Тоже сокращение, может быть, инициала негодяя, который все придумал. А лет двадцать назад один химик выделил возбудитель болезни. Уж не знаю, чего хотел он сам, но в восемнадцатом году красные начали вводить эту дрянь живым. И мертвым. Что? Джон даже привстал Увы. Вначале добровольцам, а после всем, кто попадался. Я, офицер русской армии, попал в ВЧК, и мне предложили выбор – расстрел или участие в научном эксперименте. Видит бокс, плоховал, надо было стать под пули вместе с однополчанами, а потом отступать было поздно. Живые становились такими, как я. А недавно умершие превращались в големов, без мыслей, без чувств, идеальные солдаты. Сислав Игоревич командовал одним из таких полков. По-моему, он не особо разделял идеи коммунии, но я его понимаю. Он живет дольше нас всех и имеет право мстить за себя. А эта девушка, чьи поглянулся туда, где на ящиках лежало неподвижное тело. Вера Лапина, молодая и очень талантливая актриса. Ей ввели сильную дозу. Бедняжка чуть не погибла, у нее до сих пор плохо с психикой. Числав Игоревич и я помогаем, чем можем... Но лучше бы и просто умереть. Хотите выпить? Чаю брякнул Чиф. Фраучий улыбнулся. Кое-чего покрепче. Косухин подумал и кивнул. Ситуация была не менее экстремальна, чем в долине больших ветров, когда дорогу отрезал и ударил 40 градусный мороз. Живой огонь пробежал по телу. Джон закрыл глаза и с наслаждением почувствовал, что нервы начинают отпускать. Что ж... Он узнал еще одну тайну, и еще одну грязную тайну этой странной планеты. «Добрый день! Я... Как я здесь?» Он открыл глаза. Вера Лапина стояла рядом, держась рукой за край стола. Она дрожала. Тело был крупный озноб, но глаза были живые, в них стояла боль. «Вера, вам холодно?» Фручев вскочил, снял со стены висевший на гвозде ватник Девушка благодарно кивнула, с трудом набросила ватник на плечи и без сил опустилась на табурет, который поспешил уступить Чиф. «У меня... опять...» Полковник кивнул. Вера уронила голову на сжатые руки и беззвучно заплакала. Чиф поспешил отвернуться. «Ничего, Вера», — успокаивший прогрев Раучи, — «скоро это должно пройти». «Почему? Почему вы не прикончите меня? Ведь убивают же смертельно раненых». «Вера, послушайте, вы сильная девушка, вы должны выжить. Это не жизнь!» Девушка оторвала руки от лица, чьих поразился. Она уже ничем не походила на ту, что протягивала руки к его горлу. Лицо казалось обычным, живым, только очень бледным, с темными пятнами под глазами и запекшейся кровью на искусанных губах. «Это жизнь, Вера, иной у нас не осталось. Вы же знаете...» Пуля вас не убьет, будет лишь очень больно. Вы можете только потерять разум, как те в подвале. Слона в ответ из-под земли донесся приглушенный вой, вновь загрохотал потревоженный люк. Полковник налил девушке спирт. Та выпила одним глотком, даже не закашлившись. Затем виновато взглянула на чифа. «Извините, я вас даже не заметила. Надеюсь, когда я... вас здесь не было?» — Нет, — попытался улыбнуться Косухин, — я только что пришел. В дверь заглянул сторож. Фраучий кивком указал на девушку, тот кивнул в ответ и, подойдя осторожно, взял ее за плечи. — Пойдем, лежать тебе надо, иначе плохо будет. Вера кивнула и послушно встала. Через минуту дверь клопнула, и Косухин с Фраучей остались одни. — Я, может, ошибаюсь, — нерешительно начал чив. Но что, если попробовать переливание крови или пересадку костного мозга? Если мы с вами не верим в нечистую силу, то значит болезнь можно лечить. Переливание крови помогает только на самой начальной стадии. Она не лечит, но задерживает развитие болезни. Иногда надолго. Увы, это все. Правда, среди нас ходит легенда, что где-то на Востоке умеют лечить по-настоящему. Но, боюсь, это уже сказки. Я, кажется, удовлетворил ваше любопытство. Более чем, согласился Чиф, вновь попытавшись улыбнуться. Всегда интересно узнать о себе кое-что новое. Фаучик я вновь. Тогда, если не возражаете, вопрос есть у меня. Вы изволили намекнуть, что не Владакс все слова Игоревича. Но чего же вам с ним враждовать? Он многим помогает. Все время здорово выручил меня, да и не только меня. у Нас его все уважают. Он сумел добиться, чтобы нас перестали травить, как бешеных собак». Косухин задумался. «И действительно, почему?» «Как говорит интеллигентный товарищ Фраучи, от чего же?» «У нас с ним...» «Нечто вроде вендетты еще с гражданской войны». «Тогда он командовал бандой убийц. Это клевета». Про Всеслава Игоревича много лгут. Говорят, будто он собрал шайку полузверей, вроде тех, кто запер там в подвале, и по ночам в подземелье приводит в исполнение приговоры ОСО. И про гражданскую тоже навыдумывали. Изволят болтать, будто он некромант, беседует с духами чуть ли не колдун. Чего удивляться, нас не любят. А на самом деле он, как и я, занят охраной одного важного объекта. И не более. Всеслав Игоревич, командир спецотряда, Я заместитель. Вот и все. Выдаешь государственные тайны? В дверях стоял Волков. Никто не слышал, как он вошел. Даже петли почему-то не заскрипели. «Пытаюсь помирить тебя с твоим наследственным врагом», усмехнулся Фрауч. а Волков скривился и, пододвинув пустой ящик, присел к столу. «О чем еще толковали?» «А в РТ бросил чиф. Я верю лапины Волков, молча достал из кармана портсигары, долго выбирал папиросу. «А о вас, говорили? Товарищ Фраучи объяснил, что ничем не лучше таких, как мы». Тон краснолицовый риским и злым, ночью сдержался «Разве дело в биологии? Вы когда-то заболели, мои родители попали под излучение. Разве в этом дело? Я хотел поговорить о другом». «Ладно». Волков отвернулся. «Поговорим». «Я пойду». Фраучев встал, но Камрик жестом остановил его. «Погоди. Есть новость. Меня переводят. Ты остаешься командиром Подольска. Будем поддерживать связь. Я тебя найду». «Тебя переводят? Но за что?» Волков пожал плечами. «А за что тебя забрали в ВЧК в восемнадцатом? Постараюсь еще побарахтаться, а если что, уйду на дно. Живым не возьмут». — Ладно, иди и покуда никому. Фаучий кивнул, застегнул шинель, и дружески кивнул Чифа вышел. Волков подождал, пока дверь закроется и резко повернулся. — Но! Я вас слушаю! И тут Чиф понял, что совершенно не готов к разговору. Слишком многое далось узнать за последний час, и слишком страшен был тот, кто сидел рядом. Впрочем... Вы взяли не ту кличку, Венслов. Вам надо называться Янусом. Оказывается, вы любите помогать слабым и больным. Защищаете обиженных. Волков дернул щекой. Вы дурак, Иван Косухин. Те, что здесь, такие же, как и я. Пора вам кое-что понять. Люди нам чужие. Пока у вас еще есть друзья, подруги, знакомые. А потом они же будут считать вас монстром и потащат на костер. Косухин вспомнил свою беседу слух. Пока он здоров, пока он почти такой же, как все. Но вы не рассказывайте им о своих подвигах, о том, что делали в Гражданскую и раньше. Камрикс не сходит на хмэк, но... Касухин, чего вы, собственно, хотите? Что думаете доказать? Я не обязан быть откровенным со всеми. Фраучи мне многим обязан, он просто не поверит в ваши, так сказать, разоблачения. А я делаю то, что считаю нужным. Но об этом хватит. Вы сказали, что Степан велел мне что-то передать? — Да, велел. Красновец и сам подсказывал, как лучше начать беседу. Я рассказал отцу нашей встрече, ему и дяде семёну то есть президенту Богораза. — И что Богораз? — недобро усмехнулся Волков. — О нем чуть позже, а отец... Чиф на мгновение умолк, стараясь вспомнить все слово в слово. «Отец велел сказать так. Ты ему передай. Пусть помнит про молодого солдата». Пунцово лицо комбрига на миг повледнело. «Степан забыл. Я говорил слово «воин», а не «солдат». Это все? Нет. Чиф понял, что решительный момент наступил. «Если дядя семён не ошибся...» — Нынешняя власть проводит смену караула, господин Волков. Ни вы, ни ваш бывший 305-й полк уже не нужны. К тому же вы очень опасный свидетель. Думаете, там забыли, что вы знаете о Мономахе и о шикар -Гомпе? Вас, кажется, куда-то переводят. Именно об этом ему советовал сказать президент Богораз. Новость о переводе пришлась к месту. Голков ответил не сразу, и Чиф понял, что слова не пропали впустую. Наконец Краснолицы усмехнулся. «Даже если так, вы что, Косухин, желаете меня завербовать? Может, еще пообещаете написать донос о том, что я отпустил вас на Донском, или напомните Ежову, что в двадцатом я не смог предотвратить запуск Мономаха? Вот что, забирайте вашу команду и убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову. Ваш отец был действительно опасен, а вы — мелкий шпик с провинциальными замашками. Чиф даже не моргнул, заставил себя сдержаться. Жаль, что приходится вести переговоры вместо того, чтобы выстрелить в упор. Кажется, краснолицый хочет вывести его из равновесия. Пусть. Вместо того, чтобы лезть в мои дела, управились бы со своими косухин Хорошее занятие по возвращению на вашу планетку. Раз вы такой любитель вендетты, начали бы с истории собственной семьи. Джон молчал. Пусть болтает. краснолицы чего-то опасается, иначе бы не стал ввязываться в разговор. На тускуле вас просто используют, Косухин, как дурачка. Мстить нужно не мне. Вы знаете, как погиб ваш дядя, полковник Лебедев? Или ваш двоюродный дед, карлберг Слыхали о них? И тут чиф растерялся. Брат отца, командир эфирного корабля «Мономах-2», погиб во время неудачного испытания системы «Пространственный луч». Дядя его матери, знаменитый физик, один из отцов программы «Мономах», умер в большевистской столице в апреле 21 -го. В апреле 21-го! Но ведь отец... Что, вам не рассказывали? Берегли слабую нервную систему? но так спросите Степана Косухина, как Карлберг убил Николая Лебедева? и как ваш отец славно отомстил за брата. Не дурная семейная хроника, правда? Интересно, Наталья Берг знает, кто прикончил ее дядю? Внезапно Чиф успокоился. Что бы ни говорил Волков об отце, о дяде, о Карле Берге, он лишь пытался увести разговор от главного. А главным были слова о молодом воине, который чем-то страшен убийцы Чем? Ответ был несложен. Чиф вдруг понял, что все время пытается вспомнить нечто важное. Это было давно, несколько лет назад. Косухин улыбнулся «Вы неплохо знали нашу семью Венцлов. Даже были знакомы с моей мамой. Почему она называет вас князем?» Тонкие ярко-красные губы сжались, глаза смотрели куда-то вбок. Волков прятал взгляд. «Вы думаете, кто я?» Просто докучливый шпик, стускулы или то, что предсказано — ваша смерть. Я и сам пока не знаю, но узнаю, будьте покойны. Помните, Кащей Бессмертный тоже прятал свою смерть. В чем она была? В иголке, кажется. Волков поднял голову, светлые глаза сверкнули ненавистью. «Попробуйте. Не вы первый, косухин Все они мертвы. Не вздумайте воевать со мной». «Я натравлю своих псов, и вы отправитесь в самый глухой закоулок ада!» «А если я вернусь, что будет тогда?» Волков не ответил. Секунды тянулись, и чем дальше, тем яснее становилось, каков будет ответ. Наконец краснолицый ударил ладонью по столу. «Что вам от меня надо? Я уже отдал долг Степану, пощади вас. Я не занимаюсь тускулой!» а мои счеты с агосфером вас не касаются. — Вот даже как! — Чех еле удержался от усмешки. — Дядя семён не был уверен, что таинственный агосфер еще жив. — Интересно. — Вы еще не в расчете, господин Венслов. Вы хотели убить отца, убить мою мать. Из-за вас погибли прекрасные люди. Или вы мне поможете, или я не дам вам скрыться, князь Весеслав? Волков вновь отвернулся, и Чиф понял, что победил. «Вы имеете отношение к охране секретного института в Теплом Стане?» «Самое прямое», — не оборачиваясь, — бросил Волков. «Вам нужен Тернем?» «Да». Краснолицый задумался. «Я скажу, Фрауч, только не вздумайте появляться сами, вас опознают тут же. Волгосфера — странная антипатия к вашей семье. Это все?» «Почти», — улыбнулся Чиф. «Только ответьте на несколько вопросов. Прежде всего, где сейчас агасфер кто он?» Волков покачал головой. «Я клялся. Эту клятву не могу нарушить даже я. Догадайтесь, Косухин, чтобы управлять страной, не имеет смысла работать дворником. подумать «Постараюсь. Тогда другой вопрос. Чего агосфер боится или кого?» Ярко красные губы дрогнули. «Он никого и ничего не боится, Касухин. В стране нет силы, которая могла бы оказать сопротивление. Так что союзников вы здесь не найдете. Сейчас эгосфер заигрывает с чугами, пытаясь овладеть их древним секретом. Но чуги вам не помогут. Поищите на Тибете. Эгосфер построил там шикаргом, и, похоже, не зря». В словах Краснолицого был резон. Там, где враг искал источник силы, могла таиться его гибель. Хотелось спросить о многом, прежде всего о таинственных чугах, но Чиф решил говорить о главном. «Шикаргомб — это око силы, да? Так что сейчас происходит на Тибете?» «Я все-таки военный», — красный задумался. Сильные пальцы ударили в столешницу. «Экосфер...» он все-таки не всесилен, и как раз на Тибете у него что-то не получается. шикаргомп расположен там, куда и птицы не долететь. Военная угроза минимальна, и все-таки там стоят несколько наших дивизий. Причем, как вы догадываетесь, необычных дивизий РКК. Значит, он чего-то опасается. Два раза Агасфер послал целые экспедиции куда-то севернее Шикаргомпа. Против кого, не зная но ни одна из них не вернулась. Теперь настал черед дувать Косухину. Севернее Шикаргомпа звучало не очень определенно впрочем, заинтересовала другое. «Шикаргомб, как мне известно, научный центр. Чем он вам мешает, господин Волков?» «Научный?» Красноис и усмехнулся «Спросите Степана, он вам объяснит». «Но вы правы, Косухин. Благодаря шикаргомпу агосфер стал сильнее. И такие, как вы и я, ему уже не нужны. Мы все-таки были когда-то людьми» пока агосфера не решается по-настоящему меня тронуть. Но это только пока. Знаете, до сих пор жалею, что в 21-м не решился помочь вашему отцу и взять агосфера за глотку. Тогда еще было можно. Кстати, у вашего отца был один американский знакомый. Археолог. Так он в последнее время что-то зачастил на Тибет. Проконсультируйтесь у него. Может, подскажет. Все, хватит с вас. «Надеюсь, Иван Косухин, мы больше не увидимся». В голосе Краснолицого Чифу почудилась не угроза, а хорошо скрываемое облегчение. На миг предсталось, что они поменялись местами. «Да, краснолицы боится. Кажется, он и в самом деле сидит рядом со смертью. А если...» «Слово «князь» не иголочки для кощея Косухин переборол искушение. Те, кто мог противостоять эгосферу, важнее, чем гибель этого упыря. Последний вопрос. Ваш заместитель сказал, что Сибы – жертвы особой болезни. Это действительно так? Ему так объяснили, устало прогрел Волков. Версия не хуже прочих. Можете поискать правду, если не страшно. На улице уже стемнело, и пустое Головинское шоссе показалось особо неуютным. Всю дорогу Чифу чудилось что чьи-то глаза внимательно следят за ним, хотя вокруг не было ни единой души. Впрочем, это уже не смущало. Главное сделано – в теплый стан они попадут. То есть не они. Этим займется Бен, а вот ему, Джону Кацухину, самое время связаться со старым отцовским приятелем, известным американским археологом Тедом Валюженичем.